Реальта с Ильдофонсом и Сарсомом удрученно стояли на вершине дуновения Фейдора. «Просто мистика какая-то!» – простонал Сандостин. «Я обыскал расселину, но все бестолку. Ручаюсь, и этим путем Персиплекс не выносили. Должен признаться, я в полной растерянности». Возможно, существует другой вход в пещеру. предположил Риальто. «Что ты об этом скажешь?» «Не исключено», признал Сарсом. «Я проверю все эпохи». Чуть погодя, он вернулся с докладом. В шестнадцатой эре пещера непродолжительное время выходила в долину. Теперь этот выход не виден. Это хорошая новость, поскольку если даже я сам пребываю в легком замешательстве, наш противник, должно быть, всю голову себе сломал над этой загадкой. Вовсе не обязательно, протянул Риальто. Сарсом завертел головой. Насколько я помню, в шестнадцатую эру вон там возвышались три черных утеса, а на востоке долины текла река. Дуновение Фейдеров в ту пору было высоким пиком, который бросал вызов всем бурям. «Да, точно, нужно спуститься вон в ту долину». Сарцем двинулся по каменистому склону в узкое и глубокое ущелье, заваленное скатившимися с гор валунами. «Да, здесь многое изменилось», — сказал он. Вон там возвышался утес в форме рога Скатлера. И еще один вот здесь, где теперь пологие холмы. Может быть, это где-то здесь, между этими скалами. Да, это здесь, хотя входы завалены обломками камней. Отойдите в сторонку, я смещу латиферы, чтобы расчистить проход. По склону холма пробежала расколовшая землю дрожь, и в нем открылась щель, ведущая вглубь горы. Все трое подошли поближе. Ильдефонс послал в подземный ход сноб света и двинулся вперед, но Реальта остановил его. Минутку. Он указал на двойную цепочку следов в мелком песке, который покрывал пол пещеры. Сарсом это твои следы?» «Нет». Когда я выходил из пещеры, песок был совершенно гладкий. Тогда я вынужден заключить, кивнул Мак, что после твоего ухода в пещере кто-то побывал, и это вполне мог быть тиашманкор, если судить по песку на его подошвах. Сарсем вплыл в пещеру, не оставляя следов на песке, и практически сразу же вернулся. «Там, где я оставил Персиплекс, его нет». Реальта с Ильдофонсом стояли точно громом пораженные. «Прискорбное известие», — сказал, наконец, Ильдофонс. «Ты не справился с возложенными на тебя обязанностями». «Сейчас», — вмешался Реальто, — «куда важнее выяснить, где теперь Персиплекс». «В прошлом, в настоящем или вообще уничтожен?» «У кого хватило бы безрассудства уничтожить голубые принципы?» Пробормотал Ильдефонс. «На такое не пошел бы даже Архивельд». «Я полагаю, Персиплекс в целости и сохранности просто где-то спрятан». «Я склонен не согласиться», — сказал Реальта. «С Сарсом эти следы». Судя по их направлению, они были оставлены до того, как вход в пещеру завалило, то есть в 16 эре. «Верно», — согласился Сандостин. «Могу еще добавить следующее. Если их оставил тот, кто надеялся найти персеплекс, у него ничего не вышло. Следы ведут в пещеру, идут мимо ниши, в которой я спрятал призму». уходят в центральную часть пещеры, там становятся беспорядочными, после чего возвращаются обратно, причем ширина шагов выдает злость и досаду. Персиплекс забрали из пещеры до появления того, кто оставил эти следы. «Если помнишь», — сказал Реальто, обращаясь к Ильдефонсу, «Ашманкор явился в Баомергард в башмаках, к подошвам которых пристала подземная пыль. Если только он не отыскал Персиплекс, сразу же после того, как вышел из пещеры, его замысел провалился. «Убедительно», — согласился Ильдефонс. «Но кто же тогда забрал Персиплекс?» Сарсом, строго сказал Реальта, «в этой истории ты повел себя отнюдь неблагоразумно». «Стоит ли напоминать тебе об этом?» «Не надо ничего говорить», — ответил тот. «Можешь от омерзения разорвать со мной договор. Подобное унижение послужит мне примерным наказанием». «Мы не настолько жестоки», — отрезал Ильдофонс. «Мы предпочитаем, чтобы ты загладил свое вино, вернув нам Персиплекс». Бледно-лиловое лицо Сарсома вытянулось. «Я снова подведу вас! Я не могу вернуться в шестнадцатую эру, потому что я на самом деле и так там!» «Что?» — Ильдефанс вскинул свои щетинистые желтые брови. «Ничего не понимаю!» «Это не важно!» — сказал Сарсом. «Я связан по рукам и ногам!» Ильдефанс крякнул. «Мы столкнулись с затруднением!» «Я вижу всего одно возможное решение», — заявил Реальто. «Наставнику придется вернуться обратно в шестнадцатую эру и забрать Персиплекс». «Ильдефонс, приготовься! А потом...» «Постой!» — воскликнул Ильдефонс. «Тебе что, изменил здравый смысл, которым всегда отличались твои суждения?» «Как я могу куда-то отправиться, когда наше объединение лихорадит? Ты с твоим острым взглядом и редкостным умом именно тот, кто нужен, чтобы отыскать потерю». Сарсом, ты со мной согласен?» «В настоящий момент у меня нет никаких ценных мыслей», сказал Сарсен. «Впрочем, само собой понятно». Тот, кому больше всех нужно, чтобы старый Персиплекс вернулся на свое место и должен отправиться за ним в прошлое. Ильдофонс важно кивнул. Бедняка с Сарсом практически по всем меркам слаб умом, и все же в данном случае он проницательно зрит в самый корень. Что ж, надо значит надо. Компания вернулась в Баомергард. Реальто тщательно собрался, уложил в сумку словарь, запас монет, каталог простейших заклинаний и ошерла заключенного в Ореховую Скорлупу. Ильдофанс не приминул ободрить товарища. Это ведь всего-навсего необременительное и приятное приключение. Напутствовал он Реальта: Ты окажешься в стране Шершан. которая в то время считалась центром вселенной. В Большом Атласе указаны всего шесть практикующих волшебников. Ближайший из них живет далеко на севере, на территории нынешней страны Катц. В небесах летают крылатые существа, называемые дивалтами. Они напоминают пельгранов с длинным носовым рогом и говорят на том же языке. «Запомни три правила поведения. Кушак завязывают на левом боку, желтое носят только циркачи, актеры и изготовители сосисок, а виноград едят ножом и вилкой». Реальта отошел от наставника в раздражении. «Я не намерен есть в Шершане чтобы то ни было. Может, лучше было бы, если бы ты отправился туда сам?» Это невозможно. Ты тот, кто нужен для этой работы. Тебе придется всего-то сгонять в прошлое, завладеть персиплексом и вернуться обратно в настоящее. Ну что, Реальто, ты готов? Не совсем. Каким образом я вернусь в настоящее? Хороший вопрос. Ильдофан собернулся к Сарсому. Как именно производится эта процедура? «Это вне моей компетенции», — ответил Сандостин. «Я могу перенести Реальто насколько сколько угодно эпох в прошлое, а дальше ему придется справляться самостоятельно». «Реальто, не делай поспешных выводов», — сказал Ильдефонс. «С Сарсом отвечай. Как Реальто вернуться обратно в наше время?» «Полагаю, ему придется положиться на Ошерла». «Неплохо!» – кивнул Ильдофонс. «В этом отношении Ошерлу можно доверять, или я вообще ничего не понимаю?» Сборы продолжились. Риальто произвел последние приготовления, не позабыв предусмотрительно сменить свой завязанный на правом боку желтый кушак на новый черный, завязанный на левом боку. Ошерл выбрался из ореховой скорлупы И оба перенеслись в прошлое.